Грустновато было покидать сказку. Оба они были молчаливы. Непонятная печаль лежала на сердце Анохина. Вспоминались дети, Оля, Борис. После первой поездки в Лас-Вегас Дмитрий мечтал когда-нибудь привести их сюда, показать сказочный город. Вряд ли теперь можно было осуществить эти мечты. Когда он их увидит, и увидит ли вообще. От этих мыслей разрывалась душа, он считал себя плохим отцом, ему казалось, что слишком мало времени уделяет детям, никогда не было времени, всегда в делах, в бегах, в работе, утешал себя, что Галя все время с ними. Почему так получилось, что Оля, девочка, тянулась к нему сильнее, чем сын? Дочке хотелось, чтобы он играл с ней, читал ей на ночь. А Боря был слишком послушный, смирный. Скажешь ему, не мешай, папа занят. И он не ждет повторения, поворачивается и уходит. А от Оли такими словами не отвяжешься, не отстанет, пока не поиграешь с ней хотя бы пять минут. Чудесная девочка. Теперь, думая о детях, Анохин был рад, что сумел настоять, чтобы они выучили английский язык. Он хотел, чтобы Оля окончила прихановскую академию, чтобы потом могла работать у него в издательстве. Мечтал, что она когда-нибудь сменит его, станет руководителем. Характер и задатки организатора у нее были. Борис, помимо английского языка, самостоятельно изучал хинди, мечтал надолго уехать в Индию. В прошлом году Анохин отпустил его ту неделю с группой московских школьников. И теперь Борис бредил Индией. Это увлечение сына не беспокоило Диму. Пусть. Может, станет известным исследователем этой страны. Чем плохо? Если сможет Анохин в Америке подняться, не утонуть, не исчезнуть в пучине, то, может быть, потом возьмет сюда Олю. Поможет ей. Светлана Славная не станет ревновать к дочери. А он... выживет поднимется в этом анохин не сомневался года два три упорного труда и он снова пойдет в гору только бы не испортила детей галя пока он будет кувыркаться здесь мысль о гале болью отдалась в груди сколько пудов соли они вместе съели а он так и не разглядел не узнал ее как странно И страшно. Неужели он такой слепец? Кажется, трудно понять, распознать человека, когда он ослеплен страстью. Но страсти их Гали никогда не было. Страсть была к Женечке. И Дима боялся страсти, сдерживал себя, чтобы еще раз не вляпаться. Галя ему нравилась, всегда нравилась. Любил ли он ее? да любил любил спокойной любовью ему хорошо было дома несмотря на частые ссоры с ней на свои нервные срывы они были разные люди анохин сначала надеялся что галя станет его помощницей ведь она имела отношение к литературе писала стихи заочно кончила литературный институт Дмитрий издал две книги ее стихов, помог вступить в союз писателей и все ждал, что теперь, когда дети подросли, она станет его литературным секретарем, будет помогать ему. Но ждал он напрасно. Она была какой-то вялой, равнодушной, сонной. В последние годы даже книги перестал читать. Интересовали ее только дача, дом, деньги. Ей все казалось, что он мало приносит домой денег. Анохин услышал однажды, как она жаловалась подругам, что у нее муж растяпа. Все деньги мешками хапают, а он ушами хлопает. Это было давно, тогда еще издательство процветало. После разрыва с Костей Куприяновым из-за его воровства а украл он больше, чем они с Андреем предполагали, начался затяжной кризис. Совпал он с общим ухудшением дел в книготорговле. Книги не продавались, склады затоваривались. Галя стала раздраженно выпытывать у него по вечерам, как идут дела в издательстве. «Обвинять, что он не те книги издает».